Нет никогда моей, И ты ничьей не будешь. Так вот, что так влекло Сквозь бездну грустных лет, Сквозь бездну дней пустых, чье время не избудешь. Вот почему я твой поклонник и поэт. Здесь Страшная печать отверженности женской За прелесть дивную, Постичь ее нет сил. Там дикий сплав миров, Где часть души вселенской Рыдает, исходя, гармонии светил. Вот мой восторг, мой страх В тот вечер в темном зале, Вот, бедные, зачем тревожусь за тебя, Вот, чьи глаза меня так странно провожали, еще не угадав, не зная, не любя. Сама себе закон, летишь, летишь ты мимо К созвездиям иным, не ведая орбит, И этот мир тебе Лишь красный облак дыма, Где что-то жжет, поет, Тревожит и горит. И в зареве его Твоя безумна младость, Все музыка и свет, Нет счастья, нет измен. Мелодии одной Звучит печаль и радость, Но я люблю тебя. Я сам такой, Кармен.